«Глава вторая. Как такое могло произойти? Я просто не понимаю. Ведь он опытный парапланерист, Сколько соревнований, сколько побед!» Эмоционально возмущалась Раиса Ивановна, энергично всплескивая руками. «Рая, успокойся. В любом спорте случаются несчастные случаи. Не повезло, что-то пошло не так», — пытался успокоить ее муж. «Как же просто ты об этом рассуждаешь!» «Но наш сын в коме. Он весь переломан, врачи даже не делают прогнозы. Тяжелейшее состояние». «Хватит, Рая. Мы все и без тебя об этом знаем. Не нагнетай». «А где это все случилось?» – спросила Светлана, близкая подруга Раисы Ивановны, которая уже давно чувствовала себя членом их семьи. Она присутствовала на всех семейных мероприятиях, была самым частым гостем в доме и вообще не мыслила себя отдельно от Рая. Неудивительно, что Раиса Ивановна, как только узнала печальную новость о сыне, тотчас сообщила ее Свете. Филиппа нашли туристы. Вернее, они же стали свидетелями его падения. Он упал в районе побережья на скалистую местность. От смерти его спасло только то, что он приземлился на дерево, а не на камни. Да как же так? Был сильный ветер. Да и ветра-то толком не было. Никто точно не знает, что случилось». Туристы только увидели падающий параплан и поспешили на помощь. Когда они добрались до Филиппа, он был без сознания. Они и вызвали скорую помощь. Господи, что ж такое у него произошло? Ох, Света, я бы и сама хотела это знать. Да только кроме Филиппа никто нам ничего не прояснит. Рядом с реанимацией сейчас дежурит Вера». Вдруг он в сознание придет. Уже столько времени прошло, а никаких известий от нее нет. Просила же звонить мне постоянно. Я ж вся как на иголках. Может, тебе надо было самой поехать в реанимацию? Все спокойнее, чем дома без новостей сидеть. Так ведь внуки на мне. Хочешь, я за ними послежу. Могу отгул на работе взять и поесть приготовлю, и спать уложу. Спасибо, Света. Но я лучше дома останусь. Ты же знаешь, мне не просто дает сообщество Веры. К тому же пользы от меня там мало. В реанимацию никого не пускают. Да и сейчас жизнь Филиппа в руках Господа. Вера, говоришь, в такой ситуации надо забывать про личные конфликты. Сейчас главное, чтобы Филипп в себя пришел. Ой, ну наконец-то Вера звонит, — воскликнула Раиса Ивановна, быстро ринувшись к звонящему телефону. Алло, ну что там? В телефонной трубке послышался голос Веры. Она без остановки говорила минуты три, а потом замолкла. «Ладно, спасибо. Мы ждем от тебя следующих известий», грустным голосом сказала Раиса Ивановна и отложила телефон в сторону. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила Светлана. «Плохо». До сих пор в сознание не пришел. У Филиппа множественные переломы, в том числе поломанные ребра, челюсть. Головка, бедренной кости и все это на фоне большой потери крови и серьезных черепно-мозговых травм. Врачи сомневаются, сможет ли он вернуться к жизни. Говорят, если и выйдет из комы, то уже другим человеком. Голос Раисы Ивановны задрожал. Она на пару секунд замолкла, а потом разразилась плачем. «Моя дорогая, может и обойдется? Тут же бросилась к ней Светлана, стараясь обнять подругу и утешить. «Где там? Мой Филипп, единственный сын и такое!» — сокрушалась Раиса Ивановна, горе которой было безутешным. «Рая, подожди ты убиваться. Филипп-то у нас сильный, он борец, такие, как он, выживают. Так что толку, если он на всю жизнь останется как овощ?» «Не надо об этом думать. Ты на лучшее надейся», — упрекнула ее Света. «Я тебе давно говорила, что этот парапланеризм до добра не доведет». Позанимался в молодости и полно будет. Теперь уже и здоровье не то, и семья, и дети. Да и ты только посмотри статистику. Парапланеристы разбиваются каждый год. Ай, Света, я говорила ему об этом миллион раз. Но ты же знаешь моего Филиппа. Это все бесполезно. Что ни делай, он все равно рвется летать. Говорит, жить без полетов не могу. Жить он не может. Вот тебе и последствия. Уже ж головой думать надо, риски оценивать. Филиппу это бессмысленно говорить. Он вроде слушает, соглашается, а как только свободный день выпадает, так сразу в небо. Уже и Андрюшку покатать успел. «Андрюшку?» — воскликнула Светлана. «Он же еще маленький. Вот так с ранних лет приучит и сына к полетам. А Вера куда смотрела? Как разрешила ребенка взять на параплан? Ты думаешь, Филипп у нее спрашивал? Взял Андрея и пошел с ним. Да что я тебе говорю?» Ты же сама знаешь, такой Филипп во всем. Как сам решил, так и будет. К тому же с Верой он в последнее время плохо ладит. Что-то у них сплошные размолвки. Когда я с ним говорила недавно, так он сказал, что разводиться будут. Я его еще отговаривать бросилась. Ой — Ой-ой-ой, — покачала головой Светлана. — Как же так разводиться, бедные дети? Ну, вроде бы потом они и поутихли с разводом. Толя говорит, Вера отговорила Филиппа, успокоила. — Хоть бы обошлось, хоть бы одумались, — запричитала Светлана. — Погоди, Света, теперь не до того. Тут главное жизнь Филиппа спасти. А если уж суждено ему инвалидом остаться или еще хуже овощем, так, конечно, вера от него быстро уйдет. Она вон какая юркая. — Все обойдется, — прошептала Светлана. В этот момент на кухню зашел Анатолий Степанович, муж Раисы Ивановны, и неодобрительно посмотрел на женщин. «Что тут происходит?» С ноткой раздражения в голосе спросил он. Несмотря на ночное время, Анатолий Степанович не спал, переживая за сына и ожидая новых известий. «Вера звонила. Сказала, плохие дела у Филиппа. В себя не приходит. Лучше ему не становится. Прогнозы плохие». Сквозь слезы выдавила из себя Раиса Ивановна. «Слезами горю не поможешь», — тихо ответил Анатолий Степанович. «Ему тоже было тяжело» но всю свою боль он держал внутри. Анатолий Степанович тихо подошел к окну и уставился в темноту. «Я поеду туда», — вдруг сказал он, — «сменю веру. Ей, наверное, уже тяжело столько времени без сна». «Да ты бы сам поспал, прежде чем менять ее. Она-то молодая, а ты что?» — начала отговаривать его Раиса Ивановна. «А я его отец. Мой долг поддерживать сына». — Толку там от тебя не будет. Только переживать еще сильнее начнешь. Все равно поеду, — отрезал Анатолий Степанович. — Вере надо дать отдохнуть. — Вере, Вере, что вы так все переживаете за эту Веру? Но Анатолий Степанович уже не слышал упреков жены. Он направился во двор, чтобы завести машину. — Если хочешь, езжай с ним. Я детей с утра разбужу, накормлю, — зашептала Света. Раиса Ивановна в замешательстве посмотрела на подругу. «Толя, Толя, подожди, я с тобой поеду!» — закричала Раиса Ивановна в открытое окно. Анатолий Степанович кивнул ей в знак согласия. «Может, бутерброды вам с собой собрать? Сами съедите или Вере передадите?» Раиса Ивановна с упреком посмотрела на Светлану. «Я Вере ничего вести не буду. Уж не настолько она переживает, чтобы не поехать домой и там не поесть». И так всю жизнь ее содержит, уж купить самой продукты можно? Да ладно тебе, вот ты взъелась на нее. Ты, Рая, это прекращай. Еще не хватало устроить возле реанимации семейный скандал. Не придирайся к Вере, оставь ее уже в покое. Все, ладно, давай не будем об этом. Я с Верой и разговаривать-то не собираюсь. Меня волнует только Филипп. Вот и езжай с Богом, сказала Светлана на прощание и перекрестила Раису. Ночная дорога была пустой, поэтому Анатолий Степанович ехал быстро. — Рая, сейчас очень тяжелое время для нашей семьи. Я тебя прошу, не устраивай сцен в больнице. Не вздумай лезть к вере с разборками и обвинениями. — Толя, не надо говорить со мной, как с избалованным ребенком. Я и сама все понимаю. — С недовольством ответила Раиса Ивановна. Анатолий Степанович замолчал, сосредоточенным взглядом всматриваясь в дорогу. У него были все основания переживать за поведение своей жены. Ведь с невесткой Раиса Ивановна скандалила очень часто. Она на дух не переносила веру. Ей не нравилось в ней все, начиная от голоса и заканчивая отношением к ее единственному сыну. Любые семейные встречи и разговоры за столом так или иначе превращались в поле брани. Что бы ни говорила Вера, ее слова свекровь воспринимала в штыки. В каждой фразе Раисе Ивановне мерещился под текст, оскорбляющий ее чувства. Не в силах молчать, она тотчас отвечала невестке хамством, отчего появлялась враждебная атмосфера, отравляющая всех собравшихся. Анатолий Степанович знал, что у жены такой же эгоистичный и упрямый характер, как и у его сына. Он много раз выражал ей свое недовольство, просил больше так не делать, держать свою неприязнь внутри. Но ненависть к вере была выше возможностей самообладания Раисы Ивановны. «Толя, как думаешь, как такое могло случиться с Филиппом?» Спросила Раиса Ивановна, чтобы разбавить молчание. «А как случаются падения при полете на параплане у опытных спортсменов? Таких случаев уйма, и никто не знает точную причину. А я ведь тебе говорила, что не надо поощрять полеты Филиппа. Я знала, что рано или поздно этим закончится». Рая, да полно тебе. Можно подумать, от одного моего слова что-то бы изменилось. Филипп всю жизнь себе на уме. Ты только вспомни, сколько мы с ним намучились в его подростковые годы. Помнишь? Конечно, помню. Такая нервотрепка разве ж забудется. Согласись, все же занятие спортом – это лучше, чем его прошлое увлечение, соседствующие с криминалом. Ты только вспомни, как мы его из полицейских участков вытаскивали. О том, что спорт лучше, даже речи не идет. Но ведь можно было выбрать велоспорт, атлетику, футбол. Рая, ты мало в этом понимаешь. Когда взмываешь в небо и ловишь эту свободу, раскованность и легкость, то навсегда влюбляешься в полеты на параплане. Что бы ни происходило дальше, уже тяжело лишить себя возможности повторить полет. Это как другая реальность. Парение в невесомости, чувство крыльев за спиной. «Да что с тобой говорить? Ты такой же одержимый парапланом, как и сын!» — разозлилась Раиса Ивановна. «Как ты знаешь, я не летаю уже много лет, но понимаю, почему сын так любит параплан. Мы все видим последствия. Андрюше надо строго-настрого запретить даже думать о полетах. Не хватало еще и ребенку перенять эту семейную страсть к экстриму. Андрюша еще маленький. Он не понимает этого. Вот и не надо ему этого понимать». Зато жить будет долго», – недовольным голосом отрезала Раиса Ивановна. «Уже светает, сменил тему Анатолий Степанович. «Тревожная выдалась ночь». «Да уж», – вздохнув, согласилась Раиса Ивановна. Как только Анатолий Степанович и Раиса Ивановна вошли в зал ожидания в больнице, они увидели Веру, оживленно беседующую с каким-то мужчиной. Она была так сильно увлечена разговором с ним, что даже не заметила пришедших родственников мужа. «Вот бессовестная!» — не выдержала Раиса Ивановна. «Муж при смерти, а она с мужчиной развлекается». «Рая, перестань!» — одернул ее Анатолий Степанович. «Может, знакомый. Она просто с ним разговаривает. Я ее вижу насквозь. Тише!» — строго шепнул Анатолий Степанович. «Сейчас услышит и опять начнется». К тому же, а что ей делать в зале ожидания? Она тут просидела полдня и ночь. Толя, ты Веру не защищай. Ты плохо ее знаешь. Здравствуй, Верочка. Громко поздоровался Анатолий Степанович, направившись к ней. Ой, вы все же приехали? Удивилась Вера и быстро поднялась со своего места, чтобы поприветствовать родителей мужа. Анатолий Степанович сразу же заметил ее замученный взгляд и бледный вид. На фоне темных волос ее лицо казалось болезненно белым. Мы приехали, чтобы сменить тебя. Ты, наверное, уже устала и вся извелась. С этими словами Анатолий Степанович покосился на собеседника Веры, который с интересом смотрел то на него, то на Раису Ивановну. А где дети? с тревогой спросила Вера. Дети дома спят. За ними присмотрит Светлана. А? задумчиво протянула Вера. Не стоило вам приезжать среди ночи. Я могла бы подежурить до утра. Не надо так истязать себя. Со мной это все нормально. Еще бы услышать хорошие новости о Филиппе. Я вздрагиваю каждый раз, как только мимо проходит кто-то из медицинского персонала. Оно и видно. Не удержавшись, вставила Раиса Ивановна. Вера проигнорировала фразу свекрови, потому что была слишком расстроенной и уставшей для привычной семейной ругани. Дети нормально уснули? Да, уснули без проблем. Им нечем переживать, они не знают, что случилось с их отцом. Спасибо, скромно поблагодарила Вера. Ты поезжай домой, поешь, поспи, а мы с Раей пока здесь подежурим. Как только будут какие-то известия, я сразу тебе позвоню, пообещал Анатолий Степанович. Хорошо, согласилась Вера. Звоните в любое время, не бойтесь меня разбудить. Раиса Ивановна недовольно закатила глаза, но промолчала. До свидания. — сказала она перед уходом своему собеседнику. — Желаю скорейшего выздоровления вашей дочери. — Спасибо, Верочка. Надеюсь, в реанимации больше не встретимся. — пошутил мужчина, отчего Раиса Ивановна разозлилась еще сильнее.